Семейная медицина. Приехала теща с клещом. Клещ впился, когда она в деревню что-то творила на огороде. «Этот клещ не энцефалитный», — решительно заявила теща. «Это он вам сказал?» — прищурился я. «А то меня клещи не кусали». И наотрез отказалась от осмотра. Дело-то маслом растительным капнуть и вынуть. Что такое, думаю? Все вскоре разъяснилось. Оказалось, что над клещом уже поработал тесть не хуже профессора Пирогова. Дал ему просраться пинцетом и йодом, обезглавил и голову, естественно, оставил внутри. Сегодня теща сдалась и показала мне послеоперационную рану. Я ошеломленно признал, что «да, мне тут уже делать нечего». Впечатление такое, будто Пирогов выполнил резекцию легкого.